Глава вторая. Окрестности Иркутска. Российская империя. Мастер Гуцьян принял одно из самых трудных решений в своей жизни. Но раз он окончательно решился, то исполнит все идеально, чтобы повысить свои шансы. Началось все с того, что последние месяцы его посещали сомнения, и он осознал, что больше не верит своему хозяину. В самом начале, когда он только перешел на его сторону, то ему обещали многое, начиная от величия и заканчивая силой и властью. А в итоге вышло, что вышло. К нему относились хуже, чем к цепному псу, и он познал, что такое страх. Ведь когда тебя окружают другие личности, далеко не слабее, а порой сильнее тебя, конечно, это замечательно». Но когда ты видишь, как они боятся одного единственного человека и как радуются, узнав, что он здесь, скорее всего, один, орден охотников. Этот орден над ним своим фактом существования ввергает в страх и ужас. И когда, наконец, хозяин прислал своего слугу, который был готов к таким противникам и постоянно об этом говорил, то этот союзник повреждается разумом непонятно от чего. Удалось собрать много информации, и, судя по всему, его сломала какая-то неизвестная девчонка, которая и стала его госпожой. Кто это вообще мог быть? Но хозяин исправил свою слугу. Он смог восстановить его разум, хоть и очень жестким способом, просто стерев память в нужных отрезках времени. Последней каплей стало, когда Гуцьян слышал, как Борден по ночам во время сна рыдал и ссался под себя. Он во сне постоянно звал госпожу и просил простить его за то, что он лишь глупый червяк, который не заслуживает жизни. «Раз хозяин ничего не смог сделать, то что могу я?» — сказал сам себе тогда Гуцян. Он сражался в прошлых мирах с разными противниками, считая, что хозяин велик. Он думал, что его слова — это непреклонная истина. Но этот мир перевернул все. Да, он лично не встречался с охотниками. И, похоже, это было его величайшим везением. Другие эмиссары, столкнувшись с чем-то непосильным, стали обсуждать и другие неудачи, которые у них были. И тогда Гуцьян узнал много интересного. Например, как один мир от полноценного вторжения Неназываемого удержали всего три охотника. Или как какие-то иерофанты обиделись и выжгли весь мир Рагиды астрофазиля который был долгое время одним из важнейших для Неназываемого. Там он лишился множества приспешников, Или как раз за разом орды Неназываемого штурмовали крепости Ордена Архитекторов, а те лишь смеялись над ними с высоких практически неуничтожимых стен своих циклопических строений. Много было историй неудачек господина, и это тщательно скрывалось. Лично Гуцьян встречался только с орденом Кракена. Но эти вообще против всех любили воевать. Им было плевать на все, кроме веселья и добычи. Он тогда потерял крепость, которую должен был охранять. Но там было без вариантов. ее поглотил Кракен. Теперь это все надоело Гуцьяну. Решение принято. Было нетрудно убедить идиота Бордена, что охотник — слабак, который, как собака, прячется от них. И только такой великий мастер, как Борден, сможет заставить его выйти на бой, если пошлет видео из его родного города. Конечно, Гуциан проследил, чтобы никто не пострадал. В другом же случае, он прекрасно понимал, что глоктионов его даже слушать не будет, и прибьет на месте. Также он накрутил его, что другие миссары здесь — трусы и слабаки. Состоялось несколько звонков, где Бордон связывался с остальными и задавал те вопросы, которые хотел Гуцян. Гуцян был умен и использовал это по полной. Дальше он обыграл ситуацию таким образом для остальных, словно это будет большое сражение, в котором Бордон одержит победу и попросил помощи. Не все хотели помогать, но стоило сказать, что он договорился так, чтобы они не участвовали лично. Мастер Гуцян явится туда вместо них, чтобы все проконтролировать. Были выделены нужные средства, связи и люди. Много людей. Сейчас в Иркутске находилось больше десяти тысяч их приспешников. А это очень много. При том, что 4 тысячи из них уже давно здесь жили и накапливались для нужного случая. Вся спящая ячейка Иркутска была поднята по боевой готовности. И еще не знала, что их всех сейчас продаст Гутьян. Хотя он должен признаться самому себе, что была у него мысль не делать всего этого если охотник проиграет. Как-никак, Бордон действительно был силен. Когда началась битва, он осознал, что это не так. Далеко не так. Конечно, охотнику было тяжело, но Бордон был слабее. Кажется, он стал еще слабее, чем в первый день, когда явился сюда. И вообще действовал странно, словно в мозгах у него была полная каша. Это нормально, как для человека, который только пару дней назад прошел полную перепрошивку мозгов. Но так не должно происходить в личности его порядка. Это слабость и позор. «О чем ты хотел бы договориться?» — хмыкнул я, глядя на того, кто все это подстроил. А сомнений у меня в этом и не было. Он первый с самого начала заблокировал свой канал. И он следил за нами, не давая никакой помощи Бордону. А ведь вдвоем у них мог быть хоть какой-нибудь шанс. Пусть и небольшой. Большинство шансов он потерял в тот момент, когда я активировал все свои силы и оторвал ему руку. Эта метка охотника, которая у него была, давала ему силы. Он действительно имел уникальный дар, который и делал его тем, кем он был. Каждый раз, когда ты кого-то убивал, то мог забрать часть его, но, лишившись разом такого лакомого канала подпитки, ему стало некомфортно. «Я хочу разорвать связь с неназываемым и покинуть его ряды», — смог удивить меня этот слуга. «Знаю, что ты можешь это сделать». Ответом была моя недоверчивая ухмылка. «Ты думаешь, это спасет тебя после всего того, что ты сделал? Думаешь, привел ко мне этого идиота, и я подарю тебе спокойную жизнь, где ты сможешь продолжить жить только для себя?» «Он идиот, если так думает. Каждый из них завяз до такой степени, что прощения уже не будет». «Госпожа, прости меня!» Продолжал рыдать Бордон, долбя землю лбом. Я обхватил меч покрепче и двинулся к мастеру Гу. «Есть что сказать перед тем, как мы сразимся?» — спрашиваю у него. «Может показаться, что я поступаю плохо, ведь он сделал мне подарок. Но просил ли я его об этом? Все, что он делает, это только беспокоиться о своей заднице. Понял, что в этом мире живет охотник, а свалить отсюда не может». «Есть!» — кивает обеспокоенно Гусьяна. Я сейчас полон сил, а ты истощен после боя. Я бы не хотел этой схватки. Я справлюсь, не переживай. Легко ухмыляясь, вытягивая еще энергию из океана душ. У меня есть для тебя кое-что еще. Спокойно достает он из наплечной сумки толстую тетрадь и швыряет мне. Шнырка неожиданно появился из воздуха и ловит ее, а затем уходит в тень. Там, в тени, многие скрытые сюрпризы становятся явными. Тетрадь была без неприятных сюрпризов, в ней не было магических бомб и прочего, но она была вся исписана. «Прочитал?» — хмыкнул он. «Прочитал, но все равно продолжал медленно приближаться к нему. В тетради были адреса и описания людей, которые там находились. Остальную информацию уже должны были скинуть в электронном варианте на почту», — продолжает говорить он. Там все имена и полная информация о других приспешниках неназываемого. Даже об эмиссарах. Все, что мне было известно, я уже передал тебе. Этот ценный подарок тут не поспорить. Но сколько он убил невинных? Тысяч двадцать? 20? Двести? Тяжело сказать. Тут надо смотреть на все миры, в которых он был. Если ты меня убьешь, то моя душа вернется к хозяину и все начнется сначала, пожимает он плечами, пристально глядя мне в глаза. Разве? Мне кажется, когда он узнает о твоем предательстве, то для тебя как раз все не будет сначала. Тебя будет ждать новая и интересная жизнь, наполненная страданиями и постоянной откачкой твоей энергии. А через несколько тысяч лет он меня простит, снова ухмылка и тогда отправит на новое задание. Возможно, не особо переживал я по этому поводу. Только кто сказал, что я отправлю твою душу к нему? А теперь недобрая ухмылка уже на моем лице. Твоя душа не попадет туда. Он с виду спокойный, но это лишь обманка. Я чувствую, как дрожит его душа. Хочет казаться невозмутимым, словно у него все под контролем, но это полное вранье, он боится. «Каждой своей клеточки тела, ведь впервые в жизни у него нет четкого плана действий». «Я хочу договориться», — наконец выдавил он из себя. «Дай мне уйти. Я принял решение. Помоги мне вступить в Орден Изгнанных. Такое тебя устроит?» «Изгнанных?» «Изгнанники, что ли?» Теперь я уже не улыбался, впрочем, как и он. Несколько минут мы смотрели друг на друга молча. «Я принимаю твое решение», — говорю ему, наконец. «Ты оказался смелее, чем я думал», — честно говорю ему. «Ты понимаешь, что тебя там будет ждать?» — Гухмыкает. «Я встречался раньше с ними. Я знаю о них уже больше четырех сотен лет. Поверь, ни хрена ты про них не знаешь», — качая головой. «Но ты прав. Это для тебя действительно выход. Ладно, становись на колени». Несколько секунд сомнений, и он выполняет мою команду. Шнырька, кстати, сообщил, что мои люди уже работают по той информации, что скинул Гуцьян. А еще мелкий проверил мою почту и нашел там нужные документы. Удобно иметь мелкого хакера, который, пока ты сражаешься, сидит в твоем телефоне и достает тебе нужную информацию, и при этом умудряется еще весь периметр контролировать. Подхожу к Гу, который уже начинает бить дрожь. Он боится. И правильно делает. Он вручил свою жизнь в мои руки, и это будет больно. Прикладываю свою руку к его лбу и спрашиваю. Не передумал? Мы все еще можем просто сразиться, и, возможно, у тебя появится шанс. А был ли у нас всех тот шанс изначально? С издевкой и горечью спрашивает он. Как человек, я его понимаю. Это было делом не одной его жизни. И тут такой облом. Кто знает? Не стал его расстраивать. На самом деле шансов у него не было. Я сейчас взял подпитку от таких душ, что страшно было даже мне, если они попытаются выбраться. Хорошо, что защита стоит там еще с моей прошлой жизни, а я никогда не халтурил с этим делом, проделывая ее на славу. Гутьян готов. Я ощутил, как он полностью раскрылся, и я присоединил свою душу к его. Первым делом в меня хлынула энергия. Очень много энергии, и она была темной и черной. Мерзопакостная структура, которая питается неназываемой, и так щедро делится со своими слугами. Можно было подумать, что в этом и заключается его план — убить меня таким образом, но это глупо и слишком большой риск. Всю эту энергию я направил в океан душ и открыл одни из врат, откуда хлынули хаосные твари. Они, завидев энергию, сразу стали ловить ее и пожирать. Таким ничего не будет. Они могут любой тип энергии взять и переварить. Энергия шла минут пять таким огромным потоком, что уже стали дрожать даже мои руки. «Где мы?» — спросил у меня Гуцян в голове. «Мы в соединении душ», — улыбаюсь я. «Нравится?» «Здесь страшно, потому что ты слишком слаб душой, дабы понять суть этого места. Боишься не ты и не твой разум. Страшно твоей душе». Я переместил его в другое место, и теперь он в своем обличии стоит передо мной. Вот только я был другим, тем прежним из другого мира, в полной боевой броне и со всеми регалями своего знаменитого ордена. «А вот теперь страшно и твоему разуму». «Как вселенная могла допустить такое?» — покачал он головой. «Такое чудовище переродилось в простом мире». «Этот мир намного сложнее и интереснее, чем вы могли себе представить». Не был с ним согласен. «Но про чудовище ты прав. Сейчас идет очистка твоей души от энергии неназываемого». «Я слышал о таком, но не думал, что такое реально. Его сила безгранична». «Думаешь?» — удивился я. «Тогда давай я покажу тебе своих голодных друзей». В следующий миг и мы перемещаемся из пространства, где была зеленая душистая трава, в серые катакомбы моей души, где жили они. Не самые сильные твари. Сразу раздался вой. «Что это?» — оживился Гу и поднял свои руки, готовый к сражению. «Бесполезно. Здесь у тебя нет сил. Твоя душа слишком слаба». Когда стали выбегать они, то Гуцян завизжал. Еще бы, таких милых зверушек, как ледяное чудо или живой разрыватель, Не каждый мечтает увидеть. Одной силой мысли я оградил нас и вытянул большой пласт энергии из Гу, отправив его им. Они с радостью накинулись на эту агрессивную энергию и в вмиг сожрали. Идем дальше. Мы спустились еще ниже. Здесь не было завываний, зато были те, кому не нужны были голосовые связки. Они убивали молча. Гу задумался. Дальше еще ниже. И так шесть раз. На последнем уровне я понял, что теряя своего нового друга. Его мозг готов словить инсульт или что-то в этом роде, лишь бы убить своего владельца, его душа не была сожрана. Да ведь зря. Если он умрет тут, то я смогу направить уже его. Перенес нас снова на нужную площадку, где было спокойно. «Ты кто?» — на полном серьезе задает он вопрос. «Ты не можешь быть человеком». «А я и не человек?» — качаю головой. «Я охотник, и вся моя суть — это охота. Не того я выбрал господином». Сколько сожаления было в его голосе. «Ты вообще зря выбрал господина. У нас нет слуг и рабов. А те, кто работает с нами и на нас, никогда не воспринимаются подобным образом». «Не то сторону», — еще раз промучал он. «Тебе уже пора». Дальше я оказываюсь возле него и вырываю печать неназываемого. Это было нелегко, но и не сказать, что трудно. Она была уже без энергии, а моя душа заблокировала любую связь с ним, пока мы здесь. Дальше я оставляю Гу одного и переношусь на один из нижних уровней, где просто бросаю эту печать, которую еще называют меткой, и ухожу оттуда, пока меня не заметили жители того уровня. Гу лежал и тяжело дышал. «Это еще не все», — говорю ему. «Вставай!» «Как? и Не все!» — тяжело душа, бездушно говорит он. «Я не чувствую больше в сердце господина». «Какой он наивный! Думаю, что мы уже закончили». «Ты захотел договор, и я его исполню. Хотел к изгнанным? Ты к ним попадешь». Он не понимает, о чем я говорю. «Я ведь уже умираю. Что ты хочешь сделать еще?» «Смерть — это не все». Ты, само собой, сохранишь свои воспоминания, я знаю это. Чувствую. Хозяин дал тебе этот дар, и он стал твоим. Охотникам эта возможность дается сложнее. После перерождения тебе нужно будет найти изгнанных, если ты не передумаешь вступить в их орден. Твое пребывание там будет долгим. Тебе предстоит искупление. И видит кодекс, оно тебе не понравится. Не меньше пяти сотен лет ты проведешь с ними. И вот вопрос. Могу ли я тебе верить? Пойдешь ли ты к ним? Или забудешь об этом, как о страшном сне? Я не уверен. А как я могу тебе доказать?» Кажется, у него паника. Он думает, что я убью его и выпью часть души, чтобы он потерял все воспоминания. Или просто пропущу через очищающий огонь. «Вставай», — уже громче говорю я. «Я поставлю тебе метку изгнанника. И они сами найдут тебя». Гу смотрел на меня, как на божество. «Но как? Это же величайшая тайна и дары ордена. Эти метки могут ставить только их высшие мастера или те, кто равен им», — договорил я за него. «Вселенная милосердная всегда дает второй шанс. Орден изгнанников — это он и есть. Не пролюби этот шанс». Кажется, только сейчас он стал понимать, с кем умеет дело. Я рад, что сваливаю. И пятьсот лет искупления меня уже не пугают. А зря. Гудзьян ушел. Я даже помог, дав его душе ускорение. Он переродится быстро, я это ощущаю. Но душа его грязная и черная. Это с ним останется еще надолго. Он убивал и делал это часто. Хотя суть не в убийстве, а в том, как он это делал. Не зря есть вещи, которые попадает под табу. Нельзя вредить душам. Нельзя проклинать детей в утробе матери. Нельзя приносить жертвоприношения, сжигая души. Много чего нельзя. Все это оставляет свой отпечаток. И хорошо, если есть такой господин, как неназываемый, который может вытащить тебя, пока ты им уверен. А если нет, то твою душу будут ждать последствия. Не знаю, какие они будут у него, но изгнанники его найдут. И тогда, через пять сотен лет, Он станет снова свободным, но будет уже другим человеком. Я лично знал трех человек, которых можно перечислить к лику великих героев, что жертвовали собой ради других. Все они могли прийти в любой момент на помощь тем, кто в этом нуждался, и все они были из Ордена Изгнанников. Только, как мне кажется, убивали они еще больше, чем до Ордена. Но таков путь, что поделаешь. Ведь убить демона или человека есть разница? Ведь есть же, да? «Ха-ха, пожар! «Блин, куда снова делись его зубы?» «Только что они же регенерировали». «А, вижу, он сам себе их выбил». «Вот и что мне делать с этим дурачком?» «О, дела-то! Хотя есть идейка». Но если смотреть на проблему более пристально, то он не жилец в любом случае. Белла, конечно, сделала все красиво. Так филигранно поделиться с ним своим даром странников... Теперь мир отторгает не Беллу, а Бордена, и неназываемый, кажется, этого даже не понял. Принцесса ужаса в полной своей красоте. «Как мы поступим, Бордон? Что мне с тобой делать?» спрашиваю уже его, подойдя ближе. «Госпожа, отведи к ней!» хм, «Уверен, что хочешь этого?» «Да, я должен!» «Шнырька, а он точно не из твоих?» спрашиваю мелкого а он тут же появился. «Шалкий шпрот!» — фыркнул мелкий и пропал. «О, шпрот! Такое слово вообще есть! Какого хрена? У мелкого новое ругательство появилось? Развивается, блин!» А нефиг было жрать шпроты из Северного Королевства и подхватывать аллергию. «Придумал!» — говорю слух и поворачиваясь к Бордну, «Я не могу тебя отвезти к твоей госпоже, но я отведу тебя к тем, кто ее похитил». «Кто пошмел!» Взрывается он энергией. «Отведи меня!» «Отлично. Он умный, как хлебушек. Пожалуй, правда, его отведу. Вот серый обрадуется, когда такой шпрот, как вырезался шнырка, будет гулять по Арктике. Все же годик он протянет, пока этот мир его не убьет. А вот Белла себе, кажется, вытянула долговременную путевку в этот мир. «Как скажешь. Тогда сиди смирно». Сейчас я тебя усыплю, а когда проснешься, то окажешься у своей госпожи. А чтобы он мне поверил, я активировал часть силы Беллы, отпечаток, который еще хранился в моей душе. Борден снова рухнул на колени. Но прежде чем его усыпить, я беру телефон и набираю короткое сообщение по номеру, который мне диктует Шнырка. Привет, Ардена. Беги, Ардена. Я иду за тобой. И селфи на фоне колена приклоненного Бордона и мертвого Гу. Европа ближе всего. Африка сдох, когда бордан выпил его досуха. Океания, привезя Бордана мастер Гу, вернулась к себе в Австралию. Есть еще Америка, но он чертовски далеко. Ну, надеюсь, эта тварь будет хорошо спать этой ночью. Да, еще. Я взглянул на ладонь. Мне не нужна чужая печать, у меня есть своя. Брат Райнер, я тебя не знал. Но если ты где-то переродился в одном из миров многомерной вселенной, то это тебе понадобится. Я усилием воли отправил печать охотника обратно к кодексу. Посылка в один конец. Кодекс разберется, что с ней делать, и, возможно, вернет ее старому владельцу. Да прибудет с тобой кодекс, брат.